Девятое. Наслаждайтесь одиночеством. Эмоциональное здоровье. «Когда я одна, я восстанавливаю силы». Мерлин Монро. «Мы живем лихорадочной жизнью. Наши дни до предела заполнены тем, что мы должны делать, поэтому иногда совсем не остается времени на то, чего мы хотим. Проводя все время в окружении людей, Мы не имеем возможности нажать на кнопку перезагрузки и прийти в себя. Но хроническая нехватка времени на себя или на те вещи, которые важны для нас лично, ведет к неуправляемому стрессу, разочарованию в жизни, утомлению, недовольству или, еще хуже, проблемам со здоровьем. Регулярно уделяя время себе, вы получите огромную пользу, ваша жизнь станет более приятной и поддающейся контролю. Проводя время наедине с собой, вы получаете возможность поразмыслить о тех вещах, которые делают вас теми, кто вы есть. Одиночество позволяет вам заняться любимыми делами, изучить что-то неизведанное и вернуться к уже знакомому, поставить перед собой новые цели – чтобы построить жизнь так, как хотелось бы. К сожалению, многим людям трудно достичь намеченных целей именно потому, что они не в состоянии правильно расставить приоритеты и заняться действительно важными вещами. Однако, если вы выделите время для себя, это заставит вас отвлечься от ежедневных рутинных обязанностей и требований окружающих, заняться собственными делами и более полно осознать то, что волнует и вдохновляет вас лично. Это нарушает монотонность жизни, делает ее восхитительной и стоящей того, чтобы жить. Одиночество помогает обрести свежий взгляд на вещи, предоставляя возможность очистить свой разум и вырвать с корнем все лишнее. Ясность мышления позволяет добраться до сердцевины того, что важно лично для вас, отгородившись от любых влияний извне. Благодаря этому вы становитесь более решительным и делаете выбор, исходя из того, во что действительно верите, не отвлекаясь на чужое мнение. Многим людям одиночество кажется некомфортным состоянием. Но... Преодолев этот дискомфорт, вы почувствуете себя независимым и уверенным в своих силах. Одиночество способствует тому, что вы начинаете рассчитывать именно на себя. Учитесь доверять своим инстинктам и верить в правильность собственных решений. Со временем вы понимаете, что у вас достаточно сил для того, чтобы принимать эти решения – и лучше контролировать собственную жизнь. Наконец, время, проводимое в одиночестве, помогает справляться со стрессом. Оно позволяет перевести дух, отстраненно взглянуть на все происходящее с вами, избавиться от напряжения и давления, которые вы испытываете каждый день. Способность справляться с повседневным стрессом Крайне важна для формирования правильного отношения к жизни. К тому же она существенно влияет на здоровье и самочувствие. Перемена. Уделяйте себе как минимум полчаса каждый день. Путь к успеху. Вам может казаться, что полчаса или час в день, посвященные себе, это много. Но с другой стороны, час – это всего лишь 1 1,24 часть суток. Не так уж и много, по большому счету, разве нет? Чтобы встроить в распорядок время для себя, вам нужно всего лишь внести этот пункт в свои планы. И самое главное, правильно расставить приоритеты. Вот что я могу вам предложить. Первое. Как выкроить время? На этой неделе... Каждый день вставайте на полчаса раньше или ложитесь на полчаса позже. Конечно, вам нужно спать по 7-8 часов, поэтому временем сна жертвовать не стоит. Если у вас слишком напряженный график, попробуйте внести кое-какие изменения в остальную часть дня. Например, если вы работаете, попробуйте проводить в одиночестве обеденный перерыв, займитесь в это время чем-то важным для вас. Если вы работаете дома или сидите с ребенком, попросите кого-нибудь побыть с ним в течение часа. Попытайтесь найти все существующие возможности и проявите немного творчества, чтобы спланировать время для себя. Второе. Назначьте встречу самому себе. Если вы ведете ежедневник, Внесите в него время для себя, как будто это деловая встреча. Так у вас будет меньше шансов на то, что это время окажется съеденным кем-то или чем-то другим. Третье. Установите комендантский час для высоких технологий. После восьми вечера отключайте телефон, ноутбук и все прочие отвлекающие электронные устройства. Не включайте их до определенного часа утром, чтобы глаза и мозг могли отдохнуть от постоянного общения с высокотехнологичными устройствами. Четвертое. Структурируйте режим дня детей. Если у вас есть дети, сделайте их день более структурированным, чтобы иметь возможность лучше планировать собственные дела. Что делать? Выделив время для себя, вы сразу же зададитесь вопросом «А что с ним делать?». Далее я предлагаю некоторые варианты, но на самом деле крайне важно, чтобы вы занимались чем-то, что нравится именно вам. Помните, это ваше время, и вы должны проводить его наиболее приятным для вас образом. Первое. Займитесь физкультурой. Если время, которое вы планируете провести наедине с собой, выпадает на утренние часы, замечательная идея — посвятить его зарядке. Прогуляйтесь, сходите в спортзал или на занятия йогой. Это поможет вам проснуться и подготовиться к предстоящему дню. Если посещение спортзала невозможно, приобретите какое-нибудь домашнее спортивное оборудование — чтобы заниматься самостоятельно, с лёгкостью и удобством. Второе. Почитайте. Чтобы вы ни предпочитали знакомство с последними новостями или погружение в мир чувств, чтение — это прекрасная возможность побыть одному и в то же время немного отключиться от повседневной реальности. Третье. Прикоснитесь к природе. Время, проведённое в естественной среде, даёт возможность вернуться к истокам, открыть в себе творческую сторону и зарядиться вдохновением. Очистите свой разум, вдохнув свежего воздуха, полюбовавшись красотами окружающей вас местности и прислушавшись к звукам природы. Четвёртое. Учитесь. Посетите какие-нибудь занятия, лекцию, или посмотрите документальный фильм. Найдите новое увлечение или хобби, которым могли бы заниматься регулярно или время от времени. Пятое. Исследуйте. Пешком, на машине, велосипеде или роликах исследуйте новые места в своем городе или его окрестностях. Шестое. Культурно развивайтесь. Послушайте музыку, сходите на концерт, в театр, кино или музей. Расширьте свои горизонты, погрузившись в какие-нибудь культурные события. Седьмое. Реализуйте проект. Возможно, вы давно хотели навести порядок в шкафах или осуществить какие-нибудь усовершенствования в доме. Потратьте свое время на то, чтобы начать... И завершить любые давно откладываемые проекты. Восьмое. Побалуйте себя. Потратьте час на массаж или косметические процедуры. Сделайте маникюр и педикюр. Не чувствуйте себя виноватыми, уделяя время собственной персоне. Наслаждайтесь. Задание повышенной трудности. Вы уже с пользой проводите в одиночестве хотя бы полчаса в день. Запланируйте еженедельные свидания с собой, чтобы выкроить несколько дополнительных часов одиночества. Отправьтесь в пеший поход, посетите спа или прокатитесь куда-нибудь на автомобиле. Сделайте что-нибудь интересное, что принесет вам удовлетворение и радость. Контроль.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 Проводите каждый день активно. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены.